Итак, ну что ж, промышленность, мануфактура, торговля, финансы, кредит, транспорт в дореформенную до эпоху, до эпоху, в первой половине 19 века. Надо прямо сказать, что состояние промышленности было двойственным. С одной стороны, нельзя отрицать того, что она, даже еще будучи феодальной в своей основе, еще в целом с трудом, со скрипом, но могла удовлетворять основные хозяйственные нужды, так сказать, промышленные нужды, экономические нужды империи. Но с другой стороны, кризис феодальной крепостной системы хозяйств, системы экономики – он Продолжал прогрессировать, продолжал углубляться. Капиталистический уклад пробивал себе, пробивал себе дорогу. Капиталистическая эволюция городского ремесла продолжалась. В деревнях скупщики ремесленных изделий превращались все чаще в мануфактуристов. Возникала рассеянная мануфактура, которая становилась массовым явлением. К сожалению, ее развитие не находило должного отражения в статистике того времени. В централизованных мануфактурах наемный труд находил все большее применение. Крупная промышленность становилась капиталистической. Общая численность наемных рабочих в такой промышленности за 804-825 годы увеличилась. Вот, например, в 804 году было 61 600 человек, в 25-м стало 114 515 человек. Рост в 1,8 раза. В 25-60-м годах, значит, увеличилось значит, с 528 650. Как, прошу прощения, в 25 -м, 80 -м, значит годах увеличилось со 114 515 до 528 650 человек, то есть в 4,6 раза. За весь же период 804-860 годов численность вольнонаемного труда выросла в 8,6 раза. Наиболее передовые отрасли, например, хлопчатобумажные, развивались целиком на базе такого наемного труда. Зато посессионная система продолжала рушиться, терпеть банкротство, производительность труда приписных крестьян была очень низкой, выгонять их на работу приходилось с помощью солдат, угроза нового крестьянского восстания оставалась реальной на Урале, пугала дворянство, поэтому по указу 15 марта 1807 года приписные крестьяне были заменит, заменены так называемыми непременными работниками, обязанными постоянно работать на заводах. Вместо 217 115 приписных крестьян заводы Урала получили 17 850 таковых работников. Однако и эта реформа не смогла приостановить кризиса нараставшего посессионной системы. Покупные крестьяне и вечно отданные по указу, насильственно связанные с мануфактурой, работали плохо. Применение машин встречало много препятствий, и конкурировать с капиталистическими предприятиями посессионная мануфактура не могла. В случае затруднений со сбытом мастеровые становились обузой, их приходилось кормить, если даже они не работали. Волнения посессионных рабочих не прекращались. Правда, указ 16 марта 1798 года снова разрешил покупку крестьян в мануфактуре, причем с землей и без земли. Но лишь немногие мануфактуристы воспользовались этим разрешением Павла I. Уже указ от 31 июля 1802 года ограничил это право. Покупать крестьян он дозволял лишь в соседних местах, без лишения оседлости и земли. Позднее указом от 15 марта 807 предписывалось покупать крестьян тем заводчикам, кои отказывались от непременных работников, но лишь целыми селениями. Наконец, в 816-м последовала окончательная отмена права мануфактуристов на покупку крепостных. В дальнейшем сами заводчики стали просить избавления их от посвященных рабочих. Поэтому Николай I 18 мая 1840 года высочайше разрешил увольнять их в свободное состояние без раздробления семей и с сохранением движимого имущества, а также домов, построенных рабочими на личные средства. За мастерового мужского пола старше 12 лет мануфактурист мог получить из казны 36 рублей серебром, если отпускаемые рабочие в свое время были куплены или приписаны с платежом некоторых сумм. Вот на основании этого указа 18 июня 1940 года из 141 посвященной мануфактуры на 103 посессионная система была ликвидирована. И около 20 тысяч рабочих вышли на волю, так сказать. Примерно третьих записалось в государственные крестьяне, а остальные в городские сословия. Только в горной промышленности эта система держалась более прочно, и в 1861 году, к моменту падения крепостничества, на долю посессионных заводов, например, приходилось, вдумайтесь, 39% выплавки меди и 33% производства чугуна. Это вот на, дол на долю посессионных предприятий. Кроме того, Сохранялись отдельные предприятия такого типа в суконной, пищебумажной, полотняной промышленности, но общий крах посвященной системы стал очевиден всем, в том числе и дальновидным лицам в правительстве. Более устойчивой оказалась водчинная мануфактура. В некоторых отраслях водчинная промышленность даже расширялась, винокуренье, сахарное производство, мукомольное дело, но все эти виды производства не имели решающего значения. Зато в и Особенно в полотняной промышленности наблюдался устойчивый застой. Хотя в 1861 годах Россия оставалась в основном страной с феодальным базисом экономики, тем не менее промышленность все же развивалась весьма интенсивно. С начала 19 века и до реформы 1961 года промышленность России в целом количественно росла значительно быстрее, чем в предшествующий период. С 1804 по 1860 год число зарегистрированных официальной статистикой предприятий обрабатывающей промышленности увеличилось. В 1964 году их было 2399, а в 1960 стало 15338. То есть рост... В 6,4 раза. Количество рабочих, соответственно, выросло с 95,2 тысяч до 565,1 тысячи человек. То есть почти в 6 раз. Вот так. Среди отраслей обрабатывающей промышленности на первом месте по числу рабочих до 30-х годов стояла «Шерстяная». Однако в 30-е годы ее вытесняет хлопчата бумажная промышленность, которая, в отличие от производства шерстяных материй, развивалась почти исключительно на базе наемного труда. В начале 19 века возникли новые отрасли обрабатывающей промышленности, среди которых следует особо выделить свеклосахарную. Первый завод по переработке свеклы в сахар открывается в Туле в 1802 году. Затем много таких предприятий было создано на Украине, Число свеклосахарных заводов в России возросло с 10 в 804 до 467 в 860 году. Количество рабочих на них соответственно выросло со 108 человек до 64 763 человек. Особенностью развития данной отрасли было то, что она, вот эта свеклосахарная отрасль, развивалась исключительно на основе помещичьего хозяйства, плантационного типа, которое обладало ресурсами дорогой рабочей силы и располагала собственным сырьем, в данном случае, естественно, свекловицей. Расширение масштабов применения наемного труда промышленности, резко обостряет конкуренцию между мануфактурами вотчинно посессионного и типа и капиталистическими предприятиями. Эти последние, используя более производительный труд наемных рабочих, применяя более совершенную технику, машины, оборудование, еще в условиях мануфактурного производства, во многих случаях изготовляли продукцию, с меньшими издержками производства и благодаря тому могли продавать ее дешевле, нежели чем в отчинно предприятия. Ну вот, о преимуществах наемного труда говорят, допустим, следующие данные. Не так уж часто они встречаются в популярной литературе, поэтому я все-таки позволю их себе привести. На мой взгляд, они интересны. Так вот, данные. На предприятиях суконной и полотняной промышленности наемный рабочий вырабатывал за равное время в два с лишним раза больше тканей, чем подневольный работник. На хлопчато-бумажных предприятиях в 3 с лишним раза, а на кожевенных предприятиях почти в 4 раза больше продукции, чем подневольный работник. С переходом капиталистических предприятий на машинное производство эти преимущества стали сказываться в большей степени, и отчинно-посессионная промышленность стала приходить в еще больший упадок. Процесс вытеснения производства, основанного на применении крепостного труда, Капиталистическим производством широко охватил многие отрасли русской промышленности. Например, в 1804 году в России было 155 суконных мануфактур, 90% рабочих которых составляли крепостные работники. А основой... Процветание вотчинных суконных предприятий были правительственные привилегии. Казна по высоким ценам приобретала значительную часть продукции этих предприятий, однако в 20-х годах XIX века вотчинная суконная промышленность начинает испытывать острую конкуренцию со стороны растущей капиталистической промышленности, стоящей на путь внедрения машин и в течение второй четверти XIX века полностью сдает ей свои некогда прочные позиции. Например, в 1850 году из 492 суконных мануфактур только 4% являлись помещичьими предприятиями, располагавшими, однако, достаточно большим числом рабочих. Но остальные 96% были уже свободными такими предприятиями капиталистического типа, использовавшими наемный труд и машины. В то время как в одних отраслях промышленности, основанных на применении крепостного труда, наблюдалось падение производства, например, суконная промышленность, в других из них в течение первой половины XIX века производство хотя и росло, но очень медленно, что было равноценно застою этих отраслей на фоне быстрого увеличения производства на капиталистических уже предприятиях буржуазного типа. Ну вот, к числу таких отраслей относилась прежде всего металлургия, в которой господствующие положения занимали как раз посессионные заводы. С 800 по 860 год выплавка чугуна в России едва удвоилась. Тогда как выработка хлопчатобумажных тканей с 799 по 850 год, то есть за эти же годы, за эти же 60 лет, возросла в 30 с лишним раз. Сравните, рост в два раза и в 30 раз. Есть разница, да? Вот если сравним металлургию и хлопчатобумажные ткани, да? Промышленность. В одной используется подневольный труд, в другой – вольнонаемных рабочих. Вот застой русской металлургии был неизбежным. Так как спрос на металл на внутреннем рынке увеличивался еще медленно, а с внешнего рынка русский металл был почти полностью вытеснен металлом других стран. К концу 18 века, как уже указывалось ранее мною, Россия опережала все другие страны мира по выплавке черного металла. Однако в 19 веке положение коренным образом меняется. На первое место теперь выходит мастерская мира. Англия, где еще в 18 веке произошел успешный промышленный переворот. Россия же вступит на путь промышленного переворота только в 30-е годы XIX века. И завершится он в ней, у нее в России только в 80-е и 90-е годы XIX века. Так вот вернусь к чугуну. Да? Вот в 800 году чугуна в России выплавлялась 10,3 миллиона пудов, а в Англии лишь 8 миллионов пудов. К 1825 году Англия довела выплавку чугуна до 37 миллионов пудов, в то время как Россия его в этом году произвела только 10 миллионов пудов. То есть еще в первом десятилетии XIX века Англия опередила Россию по размерам выплавки чугуна. Впоследствии того же добилась Франция, США, другие страны. Так что в 1860 году Россия была уже только на восьмом месте в мире, восьмом месте по размерам выплавки чугуна. Только восьмое место. Вместе с потерей мирового первенства по выплавке черного металла Россия утратила свои позиции на мировом рынке, так как производила более дорогой металл, нежели, чем ее конкуренты. Как то, так и другое было неизбежным. Если в капиталистических странах металлургия перешла на новую, прогрессивную технологию выплавки металла и употребление в производстве паровых машин, что позволило резко увеличить масштабы производства и снизить его издержки, то металлургические заводы России, прежде всего Урала, основного производителя чугуна из железа в течение 800-860-го годов, не делали почти никакого, увы, к сожалению, технического прогресса. Почти никакого. На Урале горны у доменных печей, по большей части, по-прежнему были примитивными, неэкономичными. Горячее дутье получившее широкое распространение на зарубежных заводах, в России не было внедрено сколь-нибудь значительных, так сказать, размерах. Даже накануне падения крепостного права, абсолютное большинство заводов продолжало работать на древесном угле и переделывать чугун на железо старым, кричным способом, хотя рубежом давно уже перешли на применение кокса и внедрили способ пудлингования. В то время как... В западных странах для ковки железа применялись высокопроизводительные металлические паровые молоты. В России для этой цели использовались слабые деревянные молоты, приводившиеся в действие энергии воды. Даже в 1964 году из общего числа двигателей, применявшихся на металлургических предприятиях России, на долю паровых приходилось менее 7%, а остальные 93 с лишним процента падали на долю примитивных водяных колес. Следует иметь в виду, что попытки применить на металлургических заводах новую технологию производства предпринимались в России неоднократно, причем иногда даже раньше, чем за рубежом. Однако они не были доведены до конца, и новые способы производства металла не получили на ее заводах сколько-нибудь широкого распространения. Главной причиной этого было как раз крепостное э, право. Наличие у заводчиков урала Дармового сырья, топлива, исключительная дешевизны труда крепостных, приписанных к мануфактурам крестьян, так называемых непременных работников, высокие цены на металл на внутреннем рынке, таможенная защита от иностранной конкуренции – все это в купе взятое никак не стимулировало перехода на новую технологию производства металла. То есть уральские горнозаводчики получали огромные доходы и от примитивных в техническом отношении предприятий. Вот, поэтому то же самое крепостное право, которое помогло Уралу подняться так высоко в эпоху зачаточного развития европейского капитализма, послужило причиной упадку Урала в эпоху расцвета капитализма. Это действительно так. Поэтому, еще раз повторю, нисколько неудивительно вот такое отставание русской металлургии от западной, той же английской, да, о которой мы говорили. О которой мы говорили. Итак, вот еще вот один в заключении факт, да, вот еще раз обращу внимание, факт очень яркий, да, в сравнении черной металлургии России и вот Англии. Вот еще раз смотрите: 800-й год. Россия выплавляла 9 миллионов 971 тысячу пудов чугуна. Англия 9 миллионов 836 тысяч. 60 год, 60 лет спустя, Россия увеличила его производство до 18 миллионов 198 тысяч пудов, то есть на 82,5%, а Англия до 241 миллиона 900 тысяч пудов, то есть на 2359% на 2353. Россия на 82, на 82,5. Вот вам, пожалуйста, да? Вот, так сказать, сравнение явно не в пользу русской промышленности. Первой среди отраслей русской промышленности на путь промышленного переворота вступило, как я уже указывал, хлопчато-бумажные производства. Оно оказалось наиболее подготовленным, наиболее восприимчивым к внедрению машинного способа производства. Конкретно это выражалось в том, что хлопчатобумажная промышленность располагала сравнительно широким рынком сбыта своей продукции, емкость которого быстро расширялась, особенно в связи с тем, что хлопчато-бумажные ткани они вытесняли из потребления шерстяные и полотняные изделия. В этой отрасли еще в условиях мануфактурного производства были накоплены большие капиталы и наконец она сразу же после своего возникновения развивалась на капиталистической основе и следовательно переход к машинному производству здесь не наталкивался на непреодолимые препятствия, а именно крепостной труд. Вот эти особенности хлопчатого бумажного производства в России надо иметь в виду. Внедрение машинного производства в хлопчатобумажную промышленность России началось с предельного производства. Первая предельная машина была установлена еще при Екатерине II в 1793 году на мануфактуре в Шлистельбурге. Затем эти машины были установлены на казенной Александровской мануфактуре в Петербурге, которая первой в России наладила бумагопредельное при помощи машин, приводившихся в движение энергии пара, следовательно, явилась, по сути, первым в России предприятием фабричного типа. Обращаю на это внимание. Первая фабрика. Да? Вот это казенная Александровская мануфактура в Петербурге. да? В 808 году возникла уже частная механизированная бумагопредельня купца Пантелеева в Москве получившие предельные машины с Александровской мануфактуры. В 817 появилась первая механическая бумагопредельня в Шуйском уезде, в 838 году в Иваново. До 30-х годов число предельных предприятий в России было небольшим, объем производства незначительным, поэтому подавляющая часть потребной для хлопкоткатского производства пряжи ввозилась из-за границы. В 30-х годах 19 -го века происходит перелом в развитии русского бумагопредельня. В Петербурге в 1833 основывается Невская бумагопредельная фабрика, а в 1935-м российская бумага Это была, кстати, самая крупная в 30-х самая крупная в 30 40 х годах 19 -го века вообще фабрика в России. Вот это российская бумага Самая крупная фабрика российская 30-40-х годов 19-го столетия. В 1937 году основана Сампсониевская мануфактура. Развитие механического хлопкопредения затруднялось отсутствием достаточного количества машин. В России их производилось немного, а ввоз машин из Англии, монополизировавший производство наиболее совершенных текстильных машин, практически почти не предпринимался, так как в самой Англии был запрет на их продажу за границу. После того, как он в 1842 году при королеве Виктории был снят, развитие машинного бумагопредения в России пошло намного быстрее. Уже в 1843 году в стране насчитывалось 43 хлопкопредельных фабрики против 9 в 1828 году. И на этих фабриках было уже 350 тысяч веретин. 16 лет спустя, в 1959 году, веретен насчитывалось уже 1 миллион 600 тысяч. Следовательно, 30-е и 50-е годы 19-го столетия являются периодом создания в России механического хлопкопредельного производства. Не случайно с 40-х годов начинает резко сокращаться ввоз из-за границы готовой пряжи и, наоборот, увеличиваться импорт хлопка сырца. Переход. К машинному производству в одной из отраслей хлопчато-бумажной промышленности неизбежно вызывал аналогичные сдвиги в других ее отраслях. Вслед за предельными машинами на текстильных предприятиях России появились механические ткацкие станки и цилиндровые машины для нанесения рисунков на готовую ткань. При этом широкое внедрение ситца машин происходило интенсивнее, чем переход на механическое ткачество. Это объяснялось в частности тем, что вследствие технического несовершенства механических ткацких станков, ручные ткачи ценой неимоверной интенсификации своего труда и удлинения рабочего дня некоторое время могли выдерживать конкуренцию механического качества, Между тем, как ручные набойщики сравнительно очень быстро были вытеснены фабрикой так как производительность труда при машинном печатании Ситцев в десятки раз превышала производительность ручного набойщика. То есть набойный промысел, сильно развитый в начале 19 века, к середине столетия, почти совершенно исчез, растворился, что называется, не стал его. Следовательно, в двух в отраслях хлопчатобумажной промышленности, бумагопредения и набивное производство технический переворот к началу капиталистической эры в России, к 1861 году, был фактически уже совершен. И в них, еще в условиях феодализма, мелкое производство и мануфактура были вытеснены капиталистической фабрикой. В хлопкоткачестве переход к фабрике только еще развертывался. Он будет завершен где-то уже к 90-м годам XIX века. Даже еще в 66 году на ручных станках было изготовлено 63% всех тканей. Более половины. 63%. Конкуренция дешевых хлопчато-бумажных изделий привела к развитию машинного производства в других отраслях текстильной промышленности. В шерстяной, в полотняной, в шелковой. К моменту падения крепостничества в России сложилась фабричная суконная промышленность с центром ее в Москве. Технический переворот Произошедший в ряде текстильных производств повлек за собой резкое увеличение объема выпускаемой продукции. Например, производство хлопчатобумажных тканей за период с 1937 по 1959 год, то есть за 22 года, выросло с 95 миллионов до 225 миллионов аршин. Напомню, аршин это 71 см, кто не помнит. Так вот, было 95 миллионов в 1937 году, в 1959 году было уже выпущено 225 миллионов аршин. В России в связи с переходом ряда производств на машинную технику быстро стал увеличиваться ввоз машин из-за границы. Например, в 2024 28 годах средний годовой привоз такой продукции составлял 42 миллиона... прошу прощения, в 2024-2028 годах средний годовой привоз такой продукции составлял всего лишь мизерную цифру 42 529 рублей с серебром. Вот. 42 529 рублей. А уже в 56-60-м годах этот привоз машиностроительной продукции из-за границы оценивался в 3 103 510 рублей серебром Вот за четверть века какой, посмотрите, рост. Да? С 42 каких-то там тысяч до 3 миллионов 103 тысяч рублей. Наряду с этим зарождается машиностроительная промышленность в самой России. С 51 по 60-е годы число машиностроительных заводов увеличилось с 19 до 99, то есть на 80 да, единиц. 99 заводов в 60-м году. Вот. А объем их продукции вырос более чем в 16 раз. В 16 раз, вдумайтесь, за 10 лет. Технический переворот, сопровождавшийся глубокой перестройкой общественных отношений производства, Резко увеличивавший противоположность между трудом и капиталом, конечно, ускорял, раз, э, ускорял разложение феодализма. Но завершение этого переворота относится уже к пореформенной эпохе, как я говорил, в 80-е и 90-е годы XIX века, уже при Александре III. Рост промышленности и торговли требовал расширения и усовершенствования транспортной сети. В связи с тем, что в эпоху феодализма наиболее удобными путями сообщения были реки, крупные торгово-промышленные центры размещались в основном на внутренних водных путях. Вынужденные Считаться, с развитием товарного производства в сельском хозяйстве и быстрым развитием промышленности царское правительство в начале века принимает меры для улучшения условий судоходства. Например, было предпринято усовершенствование старых и строительство новых каналов. Сооруженный в 803 году Северо-Екатерининский канал соединил Каму и Северную Двину. В 804 году был построен Одинский канал, связавший Днепр с Неманом. С 808 по 11 годы. Заканчивается сооружение Мариинской и Тихвинской систем, благодаря чему был создан Волго-Балтийский водный путь. И грузы, перевозимые по главной торговой артерии страны Волги, получили прямой выход в столице Империи в Петербург и далее за границу. Ко второму. Десятилетию 19 века относится появление в России судна с механическим двигателем. На заводе Бердга в Петербурге был построен первый в России пароход. Вскоре после этого было построено несколько пароходов на Урале, <coughs> благодаря использованию которых было положено начало пароходному сообщению по Волге и Каме. Однако развитию нового вида транспорта препятствовало дешевизно рабочих рук, использовавшихся для тяги судов вверх по течению рек, бурлачества и отсутствие свободы пароходства по всем рекам, которая была установлена только лишь в 1843 году. И после этого пароходство было организовано на всех крупнейших реках, используемых для транспортировки грузов и пассажиров. Новый вид транспорта прокладывает себе пути на море. Первоначально пароходы появились на Балтийском море, а с 1956 года на Черном. Однако развитие капиталистической промышленности и усиление хозяйственных связей между разными районами страны все более и более выявляли недостаточность водного и гужевого транспорта. Климатические условия ограничивали срок навигации по рекам шестью-семью месяцами в году. Наряду с этим направление течения рек в Европейской России в основном было ведь односторонним. Большинство рек, используемых для судоходства и сплава грузов, текли, как правило, в меридиональном направлении. В Кроме того, судоходство, основанное не на механическом двигателе, а на использовании естественных сил природы, то есть движения воды, ветра, мускульной силы людей и животных, обеспечивало крайнюю низкую скорость передвижения груз. Что касается гужевого транспорта, то он, этот транспорт, отличался крайней медленностью передвижения, вместе с тем резко ограничивал... Возможности для перевозки крупных товарных масс. Вот в этих условиях в России возникла острая потребность, и дальновидные люди, дальновидные мыслящие, почувствовали это, потребность в новом виде механического транспорта, в железных дорогах. Напомню, что первая железная дорога в Англии была построена уже в 1816 25 годах. И вот... Эти железные дороги обеспечивали регулярность передвижения грузов и пассажиров и весьма высокую скорость их доставки в места назначения. Первая железная дорога с паровой тягой была построена крепостными изобретателями отцом и сыном Черепановым в 833-34 годах. По этой дороге протяженностью в одну версту перевозили из грузы на нижний тадильский металлургический завод Дземидово. Паровоз создали в Черепаново. Он имел оригинальную конструкцию. Это первая железная дорога в России имела, конечно, лишь местное, ограниченное, локальное значение. В 1836 году, несмотря на резкие возражения царского министра финансов Канклина, других сановников, уверявших, будто строительство железных дорог в России приведет к напрасной трате капиталов, Вот, к порче народной нравственности, что якобы людьми овладеет охота к перемене мест, что будут эти вот всякие террористы, революционеры, так сказать, совершенно беспрепятственно перемещаться по стране, сеять революционную пропаганду, что будут подрывать они устои общественной значит, системы, общественного строя и так далее. Несмотря на эти, конечно же, надуманные возражения, вот, но вот, тем не менее, видели связь да, такую между революцией и железными дорогами. Несмотря на эти надуманные возражения, все-таки правительство разрешило частной акционерной компании построить 25-верстную железную дорогу между Петербургом и Царским селом, ныне город Пушкин, да, с увеселительным на ее окончании вокзалом. Движение по этой дороге было открыто. Первый поезд прошел 30 октября 1837 года. Но она, конечно, не имела никакого экономического значения. В следующем году правительство решило в военно-стратегических целях построить Варшавско-Венскую железную дорогу. В 1959 году она была продолжена до Петербурга. В течение 1943 51 -го годов казна построила также железнодорожную магистраль Петербург-Москва, получившую огромное социально-экономическое значение. Она соединила два Важнейших торгово-промышленных центров России содействовал развитию ряда отраслей промышленности, расширению оборотов внутренней и особенно внешней торговли. Всего к 61 году в России было 1500 верст железных дорог. Очень мало для такой огромной империи в 19 миллионов квадратных километров. Да? Например, в Англии было уже... 15 тысяч верст железных дорог. В германских государствах 10 тысяч верст. В России только полторы Прибыльность эксплуатации железных дорог еще до реформы 1961 года привлекала к их строительству внимание крупного капитала. В 1857 году, 28 января, для сооружения новых рельсовых путей была создана акционерная компания «Главное общество российских железных дорог». Его учредителями и руководителями являлись крупнейшие иностранные банковские фирмы, главным образом французские. Общество а, обязалось перед царским правительством в течение 10 лет построить железные дороги протяжением 4000 верст. Ну верста это и есть как раз километр, чуть больше километра. Да? Вот. А, это общество выторговало у правительства разнообразные льготы. Тем не менее, выполнение принятой на себя обществом программы железнодорожного строительства, им же впоследствии, и было сорвано. Им же и было сорвано. Далее, в следующей части лекции, поговорим о развитии торговли, финансов, кредита и денежного обращения в дореформенную эпоху в России. То есть вот обо всех этих финансово-кредитных, бюджетных делах, да, которые также играли колоссальную роль в экономике, в промышленности России первой половины Вот указано 19 увек. Вот о них. О развитии торговли внутренней, внешней, вот, ярмарочной и о финансах, кредите и денежном обращении. Это уже в следующей части нашей лекции.